Глава шестнадцатая. Ян Ли. «Вихревой поток в солнечном сплетении у него действительно разрушен. Я медленно провела рукой вдоль позвоночника заклинателя. И центральные меридианы запечатаны, но очень халтурно. Скорее всего, схлопнулись во время разрушения золотого ядра. Надо бы, не торопясь, пустить по ним небольшой поток ци. Тогда есть шанс, что снова раскроются». «В этом нет смысла» пробубнил в подушку пациент непроизвольно ежись. «Мое тело уже не производит энергию. Единственная возможность поддерживать организм — постоянно вливать ци извне. Но для того, чтобы запустить основные потоки, потребуются огромные дозы энергии. Меридианы заклинателей слишком развиты и расширены, а плоть совершенствующихся потребляет ци в громадных для простого человека количествах. Те капли, что дает ваше снадобье — Просто мёртвому пилюля. «Я тебе и не предлагаю снова становиться заклинателем», — тихо сказала я. «Пока, во всяком случае». Прошептала одними губами, но на мгновение показалось, что у бывшего бессмертного дёрнулись уши. «Алле, иди сюда. Кое-что сейчас покажу». «Ага». Брат охотно залез на кровать и, обогнув сдрагивающего с непривычки Йоншена, устроился с другой стороны. «Я здесь? Дай руку. Чувствуешь?» Моя ладонь легла поверх мальчишеской пятерни, и обе руки пустились в осторожное плавание вдоль позвоночника пациента, сантиметрах пяти над телом юншена. «А вот и дырка!» — выпалил брат, когда мы достигли примерно середины спины, добравшись до уровня солнечного сплетения. «А остальные узлы тоже не у всех, да?» «Пятый сверху вихревой поток разрушен», — кивнула я. Он здесь и находится, а остальные шесть. Теменной и затылочной неплохо развиты, горловой не особо, грудной еще хуже. Но они у Юншена быстрее крутятся, чем у нас с тобой вместе взятых. И я уже не говорю о необразованном крестьянине, который, отродясь ци, по телу не гонял. А вихревые потоки в районе копчика и промежности у него даже мельче, чем у простых смертных. Алей с интересом пощупал каждый вихревой поток и радостно покачивал головой, удивляясь результату. Заклинатель на кровати притих, явно не понимал, что мы делаем. Зато отлично чувствовал даже наше слабенькое воздействие на его потоки. Вообще-то на Земле эти штуки назывались по-разному, но чаще всего чакрами. Если честно, я хоть и читала много разного интересного на тему энергетики организма, ко всякой мистике и прочей экстрасенсорике относилась со здоровым скептизмом врача-практика. Та же акупунктура — чистая физиология, никакой мистики. Но попав в мир, где легко можно встретить настоящего призрака или демона, где ци — не абстрактные понятия из древней книжки, а реальность, данная в ощущениях, я решила поэкспериментировать. Ну и исследовать заодно. Благо, за полтора года тайной и явной практики материала для сравнения накопилось море. Короче говоря... У здешних обитателей действительно семь мест в теле, где ци закручивалась воронкой и словно бы умножала себя. Но больше всего энергия выделялась в золотом ядре, вихревой воронке чуть ниже солнечного сплетения. А эту чакру старательно развивали заклинатели и прочие, идущие путем самосовершенствования». Ее же, по мере возможности, тренировали все, кому посчастливилось родиться в богатой и знатной семье, где могли позволить себе правильных учителей с детства. И насколько развита была практика с «золотым ядром», настолько же заброшена работа с остальными. Вернее, складывалось ощущение, что местные о них и ведать не ведали. Согласитесь, странно. Завихрения ведь несложно увидеть, если знать, куда смотреть и что искать. Может, в том все и дело? И ладно бы их видела только я. Тогда еще можно объяснить это редким даром, присущим исключительно Ян Ли или привилегией попаданки. Но и Али прекрасно их чувствовал, а, напрягшись, мог и цвета разглядеть. И что это значит? Юншен отчаянно ежился и пытался отползти, едва моя ладонь приближалась к его копчику. «Что ты... вы собираетесь делать?» «Ну...» — я вернула ладонь на его макушку. «Чисто теоретически твое разрушенное ядро ничем не отличается от остальных шести вихревых потоков. Если ты раскачал один поток из семи так, что смог заклинать, почему не попробовать сделать нечто подобное с другими шестью?» «Ты про узлы меридианов?» После долгой паузы спросил он. «Их в теле человека как раз семь, и один основной в районе золотого ядра. Оно из главного узла и развивается». Да, я именно о них, но мне любопытно. А почему вы, заклинатели, никогда не пробовали развивать другие узлы? Ци в них циркулируют и умножается точно так же. А сейчас они у тебя забиты и почти замерли, но с полпинка начинают крутиться. Золотое ядро раскрывается силой воли. Чем лучше ты контролируешь себя и осознание, тем легче работать с энергией. Остальные узлы на воздействие не реагируют. Наверное, мини-лекции существенно успокаивали Юншена, будто он занимается чем-то привычным и знакомым. «Да», — я припомнила картинки из интернета. «Вихрь в районе солнечного сплетения — это воля. А другой...» — я положила руку ему между лопаток. «Теоретически отвечает за любовь. Вполне вероятно, если ты влюбишься как следует». «Чушь», — коротко отрезал Юншен. «Или, к примеру, полюбишь мир вокруг себя». Не обращая внимания на фырканье заклинателя, продолжила размышлять я вслух. «Чушь!» — повторил бывший небожитель. «Если так, то у каждого влюблённого должно открываться второе ядро. Если бы всё было устроено столь примитивно, разве кто-то стал бы тратить столетие на саморазвитие? Упрямство ему не занимать, пыхтит в подушку, как ёж. Никто не обещает, что будет просто», — согласилась я. «Но кто нам мешает попробовать?» «Ладно, пока раскачаем тебе шесть вихрей, раз уж золотой заглушен намертво, и будем подпитывать извне». Я внимательно всмотрелась в глубь ауры Йоншена. «Но это касается течения ци, а с физическим телом потруднее. Как ты такой тощий и дохлый умудрялся воевать с разными злодейскими сущностями?» «Полгода в тюрьме для заклинателей», — коротко и тихо буркнули в подушку. «Ясно. Цепях, что ли?» «Совсем без движения?» Я припомнила здешние зверские методы правосудия. «Да». Раздалось еле слышно. «Значит, полноценная реабилитация». Я, наконец, оставила в покое позвоночник пациента и спихнула притихшего аллеи с кровати. «Займёмся. Давно хотела попробовать некоторые методы». «Даже не спросишь, за какое преступление меня наказали?» Из-под остатков обрезанных волос, лежащих рваной чёлкой... — сверкнул настороженный глаз. не -а. Сам расскажешь, если захочешь. Рабская печать не даст тебе нам навредить, а остальное меня не касается». Я глубоко вздохнула и начала. «Ты чего?» Вот как Йоншен отреагировал на то, что я поймала в плен его правую кисть. Он уже перевернулся на спину и смотрел на меня изумленно и чуть испуганно, ведь я сходу вылила ему на ладонь теплое лотосовое масло и принялась массировать руку пациента». Методика сочетала в себе и акупунктуру моего мира, и здешние секреты девушек из весеннего дома, так здесь принято называть высококлассные бордели, с помощью которых красавицы прекрасно умеют снимать усталость, раздражение и прочие мелкие неудобства клиентов. Нехитрые приемы точно перенаправляли пресловутую ЦИ в правильные русла, заставляя энергию циркулировать бодрее и более правильными путями. Я узнала об этих каналах после того, как несколько раз помогла служанкам из такого дома, а они посвятили меня в свои житейские проблемы. Ну а потом я и с весенними девами завела знакомство. Побочным эффектом чудного массажа являлось то, что прокачанная и владеющая ЦИ весенняя дева могла возбудить и довести до безумия гостя, просто поддержав мужчину за руку. Мне сексуальный надрыв от Юншена не нужен, я старалась не углубляться в запретную область, но совсем отменить неудобную побочку не получалось. Я старалась не трогать чувствительные точки, но мимо них вообще никак. «Потерпи». «Так надо!» — успокаивала я пациента. «Зато позже аллей даст тебе вкусного бульона, и ты сможешь поспать». «Поспать?» В голосе парня прорезалась настоящая паника, и он с ужасом уставился куда-то вниз, на то место, которое, похоже, реагировало на массаж, слегка активнее, чем я рассчитывала, судя по вздыбившейся ткани халата.